Глава 20. На следующий день утром мы сидели в офисе. Может, он не приедет, вздохнул Сенья. Мы пригласили его по ерундовому поводу. Сантехника вызывали, спросил из домофона приятный голос. Да, очень ждём, ответила я. Поспешила в прихожую и впустила в холл стройного мужчину. Здравствуйте, хозяйка. Что случилось? осведомился тот. Слив унитаза не работает отрапортовала я. Посмотрим, сказал Георгий, достал из сумки бахилы и натянул их на ботинки. Куда идти? Я открыла дверь в санузел. Сюда. Внебрачный сын Петра Мухина вошёл в туалет, открыл крышку бачка и стал изучать проблему. Да тут работы на секунду. Вот. Мастер дёрнул за какую-то деталь, вода с шумом ринулась в унитаз. Даже неприлично с вас деньги за вызов брать, улыбнулся Гуша. Собачкин вышел из офиса. Вас нам порекомендовала Мая Петровна. Она была управляющей мени Мухина, а теперь помогает им при большом стечении гостей. У них в день рождения хозяина вам долго возиться пришлось, да? Георгий внимательно посмотрел на Семёна. Первое правило мастера никогда не рассказывай никому о том, что видишь и слышишь у клиентов в доме. Вы из полиции? Отличное правило. Одобрил Диктерёв тоже, материализуясь в коридоре. Язык мой враг мой. Полицейский тут один. Это я, да и то бывший. Эге, пробарматалги Георгий. Хотите, покажу, как надо по троха бачкала ломать, чтобы мастер не заподозрил подставы. Что вам от меня надо? Полковник показал в сторону офиса. Пройдёмте. Мы не в кабинете, ни в отделении. Спокойно сказал Макнин Норин, усаживаясь в кресло. Значит, беседа пойдёт без протокола. Ну и я адвоката не требую. Вы находитесь в частном агентстве, объяснил Семён. Его владели спалколковник, он много лет прослужил в МВД. Так я уже понял, остановил собачкина Георгий. Значит, я могу уйти? Конечно, подтвердил Диктерёв. Но в ваших интересах с нами поговорить. Георгий посмотрел на кофеварку. "Я гость. Кофейку предложите?" "Легко", закричала со второго этажа Марина и влетела в офис. "Булочки любите? А лучше бутерброды", сказал слесарь. "Я сладкое не ем". "Плюшки с домашними сосисками", похвасталась жена Диктерёва. "Попробую", кивнул Георгий. "У меня супруга по части кухни мастерица, готовит вкусно". "Вы женаты?", спросила я. Сантехник ухмыльнулся. Биографию мою, наверное, вы успели изучить. Интересуетесь не фиктивный ли брак? Нет, а вас мучает, что жена старше меня? А нам возраст по барабану. Спрашивайте прямо, что хотите. Посмотрите на экран, попросил Кузя. Он прямо перед вами на стене. Что вы видите? Фигню круглую, оценил увиденное посетитель. Похоже, жестяную. Можете сказать, что это? спросил Синя. Георгий прищурился. «Напоминает пробку от бутылки». «Правильно!» – кивнул Александр Михайлович. «Перед вами крышка от импортной дорогой минеральной воды. В обычные магазины Москвы она не поставляется. Навряд ли найдется много желающих приобрести за несколько тысяч рублей пол-литра минералки без запаха и вкуса». Георгий присвистнул. «Ого! Лечебная!» У соседа дочь хворает. Он ей берёт на ферме йогурт в бутылке, 100 мл, а цена ого-го какая. "Вы какую воду пьёте?" спросила я. "Из-под крана", хмыкнул слесарь. Фильтр кувшин на кухне поставил. Сеня подвигал мышку, теперь на панели возник снимок пузатой бутылки. "Такую минералку пробовали?" "Нет", без тени волнения ответил мастер. Да я и не возьму в стекле, они дороже, лучше в пластике. Подвожу итог, произнёс Диктерёв. Вы бутылки, подобные той, что на экране демонстрируется, не покупаете. Вы похож на идиота, который за то, что из-под крана получить можно, отдаст кучу денег, усмехнулся собеседник. А вовсе нет, сказала я. Но если вы не прикасались к бутылке, откуда на её пробке следы вашей крови? Диктерев он взял кастку и подошёл к крану. Вода хорошего качества, к ней у потребителей претензий нет. А вот на упаковку жалуются. Крышка свинчивается, верхняя часть снимается, небольшой ободок остаётся на горлышке, а из него торчат острые кусочки жести. Человек травмирует руку, чаще всего пальцы. Неглубокая ранка, но неприятная. Кровит сразу. На сайте фирмы в разделе "Жалобы" есть гневные сообщения. Поменяйте пробку, сделайте её из пластика. Под каждым опубликован ответ. Упаковка придумана отцом нынешнего владельца бренда. Дизайн никогда не изменится. Это память об основателе фирмы. Открывайте бутылки с помощью кухонной варежки, наслаждайтесь минералкой. Знайте, именно такие ёмкости стоят в покоях многих членов королевских семей Европы. Пользуясь продукцией нашей фирмы, вы приобщаетесь к закрытому миру дворцов. Откуда у вас на пальце пластырь? Так я работаю, ответил слесарь. Всякое случается, можно и кожу ободрать. Вы прямо говорите, не виляйте хвостом. Спрашивайте, я отвечу. Диктерёвки внул. Я тоже за честность. Как ваша кровь оказалась на пробке? Георгий кашлянул. Здесь возможен единственный ответ. Порезался, когда открывал. Ваша сотрудница только что объяснила, на фирму жалуются из-за того, что покупатели пальцы корябют. Семён Лучезарно улыбнулся. И мы подумали, что вы вскрывали бутылку. Следующий вопрос: как вы оказались в спальне Светланы Ивановны? Кто это? На первый взгляд, естественно, удивился бывший уголовник. Полковник поморщился. Георгий Петрович, вы же сами предлагали беседовать честно. И что? Хотите внушить нам, что не знаете, как зовут жену вашего единокровного брата? Георгий крякнул. Раскопали. Ну, не так уж трудно это оказалось, усмехнулся Семён. Вы злы на Фёдора. Некоторое время провели на зоне, отнюдь не по его вине. Получили срок за убийство Флоры. Но редко кто из уголовников готов признаться: я виноват. Чаще всего причину своего пребывания за решёткой Зак ищут в кому угодно, только не в себе. У вас с Фёдором не сложились отношения с юности. Теперь он богат, вы же существуете на зарплату. А в Москве масса квартир, где текут краны и беда с трубами, подхватила я. А вы приехали к Мухину. Это случайный вызов, удивительное совпадение. С трудом в это верится. Георгий потёр затылок. Тем, кто отмотал срок, на свободе потом непросто. Да, я совершил преступление, идиотом был. Завидовал Феде. У него был полный комплект родителей, а моя мама умерла. Отец привёл баиструка к законной жене. Ольга Гавриловна меня вон не гнала, поселила в отдельной комнате, пыталась воспитывать. Сейчас я понимаю, не всякая баба ребёнка любовницы приголубит. А в юношеские годы в душе у меня обида кипела. Я всё мысленно подсчитывал: Феде, родному сыну, Ольга купила брюки шерстяные, а мне штапельные. Отец Федьку хвалит, а мне велит: "Учись балда". Сантехнику усмехнулся. Когда я на зоне сидел, трезво на всё взглянул, Федя отличник, аккуратный, родителям не хамил, матери помогал без просьб с ее стороны, не гнушался тряпку взять, пол на кухне помыть, улыбчивый был, работать начал еще в школе, аквариумы чистил людям, а я? С троек на двойке съехал, грубил, требовал к себе внимания, был всем недоволен. Попросит Ольга мусор вынести, морду скривлю и шеплю, я тебе не раб. Федя же возьмет ведро и спокойно вместо меня к бочкам идет». Но главное, что нас отличало, умение брата владеть собой. Он никогда головы не терял. Сколько раз я его из чисто спортивного интереса пытался до истерики довести, ни разу не получилось. Однажды я не выдержал, заорал: "Фейтко, ты полена замороженная, я сру тебе на голову, а ты молчишь". Он ответил: "Перед тем как открыть рот или что-то совершить, я всегда думаю, какие последствия мои слова и действия вызовут. Отвечу тебе, Если скандал разразится, мама расстроится, отец переживать будет. Мне родителей жалко. А я жалел только себя и постоянно шёл на поводу у своего гнева. Верьте, не верьте, но убивать Флору у меня и в мыслях не было. Девушка мне всякого наговорила, и я её в окно вытолкнул. Ни о чём в тот момент не думал. Вот такой я был тогда. Страшно вам слышать. Но счастье, что я попал на зону. Мне там встретился очень умный и добрый человек, мы с ним долго говорили, он приезжал с зэками беседовать, и в голове моей темный свет зажегся. Я теперь другой.